Он читал, сидел по-турецки на неудобном широком диване с высокой спинкой и подлокотниками, и читал. Иногда выходил на кухню, чтобы попить воды или съесть бутерброд с сыром или колбасой. Я, стоя, торопясь, будто книга, оставленная им в комнате, уйдет, исчезнет вместе с пахнущим пылью диваном, торшером под бархатным абажуром, дающим такой мягкий теплый свет со всем этим домом. И он, переступив порог к кухне, вновь окажется на улице, чужой и жестокой. Убрав за собой, тщательно вымыв руки, он почти бегом возвращался на свое, еще хранящее тепло место и вновь углублялся в чтение. Это был другой мир, другая жизнь. Все как свежее дыхание, как яркий свет после беспроводной черной ночи, как выздоровление после тяжелой болезни. Саня был счастлив. Уснул он лишь под утром когда бледное, уже не несущее тепло осеннее солнце, вяло пробиваясь через стволы сосен и деревянное плетение оконных рам, с трудом проникло в комнату. Уронив голову на неудобный подлокотник и поджав длинные ноги к животу, он продолжал обеими руками крепко прижимать книгу к груди. Заплутавший солнечный луч скользнул по зачехленным спинкам стульев, задел край стола, подарил осторожный блик пыльным стеклам в стеллажей, И, пройдясь по краю спинки дивана, мягко покинул комнату, продолжив свой путь уже с наружной стороны дома. И комната вновь погрузилась в мягкий, таинственный полумрак. Он проспал до обеда, а проснувшийся, наспех перекусив, уже не торопясь рассматривал открывшееся ему во всей красе книжное богатство. Многие обложки и авторы казались знакомыми. Доставая книги одну за другой, он пролистывал каждую, Из первых класс вспоминал сюжет, героев и финал. Лихорадочно просматривал вещь до конца и, убедившись, что оказался прав, радовался, как ребенок. К вечеру от переполнявших эмоций в голове немилосердно гудело и ухало. В ушах был странный гул, и перед глазами периодически появлялась черная пелена. Мысли крутились в бешеной круговерте, тасуя всплывающее от неоткуда изображение больше похожие на старые, помутневшие от времени фотографии, вновь проваливавшиеся в тягучий мрак забвения. Внезапно перед глазами всплыл яркий образ толстощекого, белобрысого, смеющегося во все гору карапуза. Саня пошатнулся, будто от удара. На мгновение ослепнув, он протянул вперед руку, стараясь схватить ребенка, и упал на пол. «Саня, Саня!» Раздался сквозь свату приглушенный женский голос. «Вы живы?» «Ну, конечно, он жив», — произнес другой голос, тоже явно женский. «Может, пьян?» «Он не пьян». «Это он так сказал. А чего не придумай, чтобы произвести хорошее впечатление?» «Ему больше не надо было стараться. Он уже и так его произвел». «Девочки, у вас все хорошо?» Аня, вздрогнув как от удара, рванулась в гостиную и тут же встала к груди на пути Аркадии Сергеевны. Высокая и худая та была похожа на сухостой с длинными желестыми руками вместо ветвей и узловатыми из-за артрита пальцами с ярким маникюром. Тонкие нити выщипанных бровей, от любопытства улетев вверх, остановились где-то у границ волос, собрав кожу лба во множество складок. Очки, чудом державшиеся на кончике носа, готовы были бежать впереди хозяйки. Видимо, вспомнив боевую комсомольскую юность, Она рванулась вперед с напористостью ледокола, штурмующего вековые льды. «У нас все хорошо. А что, собственно, произошло, Аркадия Сергеевна?» Анна стояла насмерть, решив ни при каких обстоятельствах не пропускать соседку на кухню, где Люсика удавала над их сторожем. «Звонила Марина Игоревна. Знаете ли, она очень обеспокоена тем, что у вас здесь происходит?» Аркадия Сергеевна и так на голову выше Ани. Встал на цыпочке, стараясь рассмотреть, что же там на кухне происходит и почему ее туда не пускают. «Мы с Люсей готовимся к шабашу», – таинственным шепотом сообщила соседке Аня. «Чего?» – потеряв на мгновение свой музейный лоск, опешила Аркадия Сергеевна. «Какой шабаш?» «Будем вызывать духов. Но не волнуйтесь, никаких там жертвоприношений и поеданий некрещенных младенцев». Увидев, как мгновенно побелела соседка, Аня поняла, что с младенцами переборщила, и семидесятилетнюю соседку вот-вот хватит удар. И тут же дала задний ход. «Аркадия Сергеевна, все хорошо, я пошутила. Просто недавно нашла старую книгу о ведьмах и разной нечисти. Теперь всякая ерунда лезет в голову». «Анечка!» Дрожащим голосом начала бывший музейный работник, сразу забыв о цели своего визита. С такими вещами не шутят. С черной магией надо быть крайне осторожной. Я, конечно, ни во что такое не верю, но мало ли. Я, пожалуй, пойду, а то там Платон Петрович один. А зачем я заходила? А, да, мама просила тебя позвонить. Ой, у меня же звук выключен, скинулся Аня. Спасибочки, сейчас перезвоню. Аркадия Сергеевна кивнула и с деревянной спиной на негнущихся ногах двинулась к выходу. Анна закрыла за ней дверь и на всякий случай для полной уверенности, подергав ручку, вернулась на кухню. Там была полная идилия. Саня со свежим пластырем на лбу пил крепкий чай и ел бутерброд. Люся варила кофе, непрерывно рассказывая о разных вариантах течения амнезии. И дошла до момента, что полное ее излечение редко, но встречается и память может возвращаться отрывками, и постепенно, или полностью внезапно, что бывает значительно реже. «Я знаю точно, что меня зовут Ниссаня. Не помню как, но точно Ниссаня. И еще у меня был, наверное, есть маленький сын. Тогда был маленький. Но, может, это был и не мой сын. Просто ребенок, но я его вспомнил». «Я знаю, что нам делать». Аня решительно прошла к столу и протянула Люсе свою чашку для кофе. «Мы возьмем у вас отпечатки пальцев. Люся, ты попросишь Александра Первого. Он же, кажется, имеет какой-то отношение к следственным органам. Патологоанатомам. Ну вот видишь, это же где-то рядом. Он пробьет отпечатки по базе потеряшек. И вуаля, все встанет на свои места. Саня обретет свое настоящее имя и прошлое». «Простите, что умешиваюсь. А почему Александр Первый? — Патологоанатом. Не хотел общаться с пациентами и выслушивать жалобы. Думая о чем-то своем, ответила Люда. И тут же добавила пояснение. — Это не тот Александр, который победил Наполеона. Это мой бывший муж. А первый, потому что второй муж тоже был Александром. И чтобы не путаться, я их пронумеровала. — Мудро, — согласился Саня. — Аня, а ты пока придумай, чем мы можем испачкать ему руки, чтобы получить качественные отпечатки. — Сажа из камина подойдет? Тащи, и еще чистый лист А4. При с первым поговорю. Это же не к спеху. Так долго человек не знал, кто он. Продержится в неведении еще некоторое время. А сейчас позвольте, я вас осмотрю. Думаю, вы достаточно долго пролежали в беспамятстве. Саня, вы же не думаете, что мы просто так сюда прилетели? Вы почти сутки не отвечали на звонки. А беспокоить соседей мы не рискнули. Они здесь все возрастные и весьма впечатлительные. «Ой, соседи!» «Люсенька, мне надо своим позвонить, а то Аркадий сейчас прискачет вместе с Платоном Петровичем и Джессом». «А Джесс это кто?» «Взрослый и огромный, как слон неаполитанский мастиф».